Такие коробки делаются для парфюмерии или для дешевых ювелирных изделий. Теперь в ней содержался решающий аргумент «Непреложные доказательства смерти Гитлера». Ведь во всем мире нет двух человек, чьи зубы были бы совершенно одинаковы. К тому же это доказательство могло быть сохранено на долгие годы. Вручена эта коробка была мне, потому что несгораемый ящик отстал со вторым эшелоном,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 Никогда не забыть чувство, которое потрясло меня в этот миг. Господи, со мной что ли это все происходит? Неужели это я стою тут в час капитуляции Германии с коробкой, в которой сложно то, что осталось неопровержимого от Гитлера? Прошло много лет, прежде чем я снова побывала здесь. От Шейнхаузер аллеи поезд надземки, снизившись, идет по невысокой насыпи мимо новостроек, садовых участков, заводских труб. Все дальше на восток, мимо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 Они пожимали плечами, щурясь недоумевая, не сразу поверив, и называли Сталинград, где оба воевали. Мы поговорили о том, о сем, о жизни, о здешних заработках, разглядывая друг друга, удивляясь нашей встрече и возбуждаясь, потому что за плечом у каждого стало свое пережитое. Я еще зашла в лавочку в мастерскую часовщика, надеясь встретить всезнающего старожила.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 От того, что находившиеся в этом мрачном, тесном подземелье раненые были людьми невоенными, жестокость окончившейся вчера войны ощущалась здесь особенно остро. Здесь же находился профессор Айкин, высокий, старый, худой. Работая в ужасных условиях, он в опасные трагические дни не покидал свой пост, не бежал из Берлина перед капитуляцией, как не склоняли его к этому.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 Ветром раскачивала над входом старый фонарь и срывала желтые листья с кленов. Женщина копошилась над коляской, выдворяя ребенка, побывавшего на приеме у врача. Вернемся к нашему рассказу. Из зубоврачебной клиники, куда посылал Айкин, пришел студент. Ему известно им зубного врача Гитлера, профессор Блашки, и он вызвался проводить нас к нему.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 Мы поднялись за ним в бельетаж, и доктор Брук провел нас в многооконный и просторный зубоврачебный кабинет. Выяснив, что Брук тут постороннее лицо, полковник Горбушин спросил его, не знает ли он кого-либо из сотрудников Блажки. «Еще бы», — вскричал доктор Брук, — «вы имеете в виду Кетхен? Фрейлин Хойзерман? Она у себя на квартире в двух шагах отсюда. Студент вызвался сходить за ней».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 расклешенным пальто, повязанное платочком, из-под которого выбивались светлые волосы. «Кетхен», — назвал ее уменьшительным именем Брук, — «вот русские, у них какая-то нужда к тебе». Но она, не дослушав его, заплакала. Кетхин, сконфуженно сплеснул руками доктор Брук, кетхин ведь это же наши друзья». Брук была значительно ниже ее ростом, но взял Хуэзерман за руку, как маленькую, и гладил рукав ее синего пальто.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 И тот час достала ящик с карточками. Мы с волнением следили за ее пальцами, перебиравшими карточки. Мелькали истории болезни Гимлера, Лея, шефа прессы Дитриха, Геббельса, его жены, всех детей. В кабинете профессора блашки воцарилась такая тишина, что слышно было, как доктор Брук, не знавший, что привело нас сюда, вздыхает, желая одного, чтобы все уладилось как нельзя лучше. А студент, уже кое о чем догадывавшийся,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 И вот когда такое неожиданное, такое жгучее, авантюрное приключение, в которое молодой человек был ввергнут, вступало в решающую фазу, занавес опустился, действующие лица скрылись с его глаз. Что дальше? Как тут не поддаться фантазиям? Он оказал нам тогда существенную услугу, проводив нас от Айкина в кабинет Блажки, но в опознании он ничем не мог быть полезен, и мы, поблагодарив его, простились с ним навсегда». По дороге в имперскую канцелярию Кетте Хойзерман рассказывала, что выезжала с Блажки в Берхтесгаден, и там ее пациенткой была Ева Браун. В Берлине ее существование тщательно скрывалось до самых последних дней, и делались постоянные заявления, что фюрр не курит, не пьет и никаких земных радостей не знает, а только служит народу. Это было краеугольным камнем пропаганды. Мы оставили машину и молча шли втроем, по нерасчищенной безлюдной Вильгельмштрассе. Снова имперская канцелярия, вся в от снарядов и пуль, почерневшая от копоти, кое-где изияющие проломами стен длинное растянувшееся здание с единственным балконом, архитектурное выражение единой германской воли, которая в лице фюрера появлялась на балконе вне нацистских торжеств. На круглой афишной тумбе был наклеен приказ советского коменданта Берлина генерала Берзарина, напечатанный на оранжевого цвета бумаги. Над входом в рейск-канцелярию барельеф, фашистская эмблема, распластанный орел в когтях, держащий свастику. Через несколько дней этот бронзовый барельеф был сбит и перевезен в Москву в музей вооруженных сил, где его можно увидеть и сейчас.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 не дала залп по центру Берлина. Тогда он перебрался в новое убежище фюрер-бункер в саду, опасаясь как бы не оказаться заваленным, рушившейся под ударами советских снарядов рейхсканцелярией. Мы прошли по сводчатому вестибюлю и спустились вниз. Два марша по лестницы. У нас на троих был всего один фонарик, и тот слабо осветил. Было темно, пустынно и жутковато. В радиостудии, откуда вещал Геббельс, спал красноармеец, сдвинутый на ухо каске. Ориентировалась тут только Хойзерман. Она ушла отсюда из этой фараоновой гробницы за три дня до падения Берлина. Кетте Хойзерман привела нас в маленький закуток, где недавно помещался ее шеф профессор Блашки, пока он не летел из Берлина.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 Это был благословенный день нашей победы над германским фашизмом, над низостью, насилием, растлением человека. Мы вышли из машины. Кет и Хозерман что-то говорило. Стреляли зенитки, осколки цокали по развороченной мостовой. Мы молча стояли, взволнованные до слез, оцепеневшие от нахлынувшего счастья и щемящей боли за тех, кто не дождался победы.